Глава 46. Еще одно путешествие. Он исцелил их, но он не мог объяснить, как это произошло. Некоторое время талисман сиял и пел в его руках, и Джек смутно помнил, что свет талисмана лился на них, пока они не засияли в световой купели. Это было все, что он мог вспомнить. Потом свет талисмана стал слабеть, слабеть, И погас. Джек, подумав о матери, заплакал. Спиди подошел к нему по снегу и положил руку ему на плечо. «Все вернется, странник Джек», — сказал Спиди. Он улыбался, но казался вдвое более усталым, чем Джек. Спиди был исцелен, но он не был здоров. «Этот мир убивает его», — подумал Джек. «Во всяком случае, он убивает в нем Спиди Паркера». Талисман исцелил его, но он по-прежнему умирает. — Ты многое сделал для него, — сказал Спиди, и ты хочешь верить, что он сделает что-то для тебя. Не волнуйся. Подойди, Джек, подойди туда, где лежит твой друг. Джек подошел. Ричард спал на тающем снегу. Ужасный клок кожи исчез, но на его голове осталась длинная белая полоса, Шрам, на котором теперь вряд ли будут расти волосы. Возьми его руку. — Почему? Зачем? — Мы перенесемся. Джек вопросительно посмотрел на Спиди, но Спиди не дал объяснения. Он только кивнул, словно говоря. — Да, ты не ослышался. — Ладно, — подумал Джек. Я всегда ему верил. Он взял Ричарда за руку. Спиди взял Джека за другую руку. Почти без напряжения все трое перенеслись. Все было так, как подсказывала Джеку интуиция. Человек, стоявший рядом с ним на черном песке, изрытом хромой ногой Моргана и Зориса, выглядел бодрым и здоровым. Джек с волнением и беспокойством посмотрел на незнакомца, который выглядел так, как мог бы выглядеть младший брат Спиди Паркера. Спиди, мистер Паркус — «Я хотел сказать, что вы...» «Вам, мальчики, надо отдохнуть», — сказал Паркус. «Тебе, безусловно, другому молодому Сквайру, тем более. Он был близок к смерти, как никто другой, а мне кажется, что он не из тех, кто много себе позволяет». «Да», — сказал Джек, — «вы правы». «Пусть он отдохнет здесь», — сказал Паркус Джеку и пошел по пляжу прочь от замка, неся Ричарда на руках. Джек поплелся следом, но скоро понял, что просто падает от усталости. Он выдохся, ноги казались ватными. Голова болела, видимо, от последствий шока. «Почему? Куда?» Это было все, что он смог выдохнуть. Он прижимал талисман к груди. Талисман был теперь тусклым, непрозрачным и неинтересным. «Здесь недалеко». — сказал Паркус. — Ведь ты, твой друг, не хотите отдыхать там, где был он? Несмотря на усталость, Джек покачал головой. Паркус оглянулся назад, потом печально посмотрел на Джека. — Там пахнет его злом, — сказал он. — И вашим миром, Джек. На мой взгляд, запах вполне нормальный. Паркус двинулся дальше, неся Ричарда на руках. Пройдя еще сорок ярдов, он остановился. Здесь черный песок стал светлее, не белым, но серым. Паркус осторожно опустил Ричарда. Джек упал рядом с ним. Песок был теплым, благословенно теплым, и никакого снега. Паркус сел рядом, скрестив ноги. «Сейчас ты заснешь», — сказал он, — «и проспишь, видимо, до завтра. Тебя никто не побеспокоит». «Оглянись вокруг». Паркус махнул рукой в ту сторону, где в американских долинах был Пойнт Венути. Сначала Джек увидел черный замок, одна сторона которого была полностью разрушена, словно внутри произошел сильный взрыв. Теперь замок выглядел почти смиренно. Он больше не угрожал, его сокровище забрал Джек. Он был не более чем простым нагромождением камней. Посмотрев дальше, Джек увидел, что здесь землетрясение не было столь разрушительным, да и того, что могло разрушиться, было поменьше. Он увидел перевернутые хижины, несколько сломанных повозок, которые могли быть кадиллаками на американских территориях, а могли и не быть, то тут, то там лежали лохматые тела. «Те, кто был здесь и выжил, уже ушли», — сказал Паркус. Они знают, что случилось. Они знают, что Орис мертв, и они больше не побеспокоят тебя. Зло бывшее здесь ушло. Ты знаешь об этом? Ты чувствуешь это? «Да», — прошептал Джек. «Но, мистер Паркус, вы не...» «Уйду?» «Да, очень скоро. Ты твой друг будете спокойно спать, но сначала нам надо немного поговорить». Это не займет много времени, так что постарайся поднять голову хоть на минуту. С некоторым усилием Джек поднял голову и открыл глаза. «Когда проснетесь, идите на восток, но не переноситесь. Оставайтесь пока здесь, оставайтесь в долинах. Слишком много всего будет там, в вашем мире. Спасатели, корреспонденты, Джейсон знает что». Хоть снег растает прежде, чем там кто-нибудь появится. А почему вам нужно уйти? У меня еще много работы, Джек. Новости о смерти Моргана уже движутся на восток. Движутся быстро. Сейчас я от них отстал. Но я должен их обогнать, если смогу. Я хочу вернуться на заставы и на восток. Раньше, чем множество плохих людей начнут перебираться в другие места. Он посмотрел на океан. Глаза его были серыми и холодными, как гранит. Когда приходит счет, люди должны платить. Моргана больше нет, но остались долги. «Вы здесь что-то вроде полицейского?» Паркус кивнул. «Я являюсь тем, кого вы назвали бы генеральным прокурором и верховным судьей в одном лице. Здесь это так». Он положил сильную теплую руку на лоб Джека. «А там я просто парень». который переезжает из города в город, занимается разной работой, играет на гитаре. И иногда, поверь мне, это гораздо лучше. Он снова улыбнулся, и на этот раз он был Спиди. И ты будешь встречаться с тем парнем время от времени, Джеки. Да, в разное время, в разных местах. В универмаге, может быть, в парке. Он подмигнул Джеку. Но Спиди... «Он нездоров», — сказал Джек. «С ним происходит что-то такое, что даже талисман бессилен». «Спиди стар», — сказал Паркус. «Ему столько же лет, сколько и мне, но ваш мир состарил его. Но он еще поживет, может быть, довольно долго. Не волнуйся, Джек». «Ты обещаешь?» — спросил Джек. Паркус улыбнулся. «Да». Джек устало улыбнулся в ответ. «Ты и твой друг пойдете на восток. Идите, пока не пройдете миль пять. Вы перейдете через те низкие холмы, и дальше идти будет легко. Ищите большое дерево. Самое большое, какое вы только видели. Вы подойдете к этому дереву, ты возьмешь Ричарда за руку, и вы перенесетесь обратно. Вы окажетесь около гигантского мамонтового дерева, через ствол которого проходит тоннель. Это будет шоссе номер 17, и вы будете вблизи маленького северокалифорнийского городка, который называется Сторивил. Войдите в город. Там есть бензоколонка «Мобил». А потом... Паркус пожал плечами. Точно не знаю. Может быть, Джек, ты встретишь кого-то знакомого? Но как мы... — сказал Паркус и положил руку Джеку на лоб, точно как тогда, когда тот был... — Тише, малышка, папа пошел на охоту и так далее, ля-ля. Иди спать, Джеки, все хорошо, все хорошо и... — Очень маленьким. — Хватит вопросов. Все будет хорошо с тобой и с Ричардом, я думаю. Джек лег. Он обнял темный шар одной рукой. К его векам, казалось, были привязаны гири, «Ты был смелым и сильным, Джек», — сказал Паркус. «Я хотел бы иметь такого сына, как ты. Ты молодец. Много людей в множестве миров тебе обязаны. И так или иначе, я думаю, что многие из них чувствуют это». Джек улыбнулся. «Останься еще ненадолго», — попросил он. «Хорошо», — сказал Паркус, — «пока ты не уснешь. Не волнуйся, Джек». «Ничто здесь не причинит тебе вреда». «Моя мама всегда говорила, но прежде чем он окончил фразу, сон одолел его».